Глава 4. Дед умер за неделю до Рождества. Он долго лежал в больнице, но состояние его не менялось, и его выписали, тем более, что в празднике в отделении все равно не хватало персонала. До дома он доехал на такси. Мы с матерью тогда были у себя в столице, готовились провести с ним Рождество. Утром я еще успел ему позвонить. Мы обсудили запасы дров в сарае, дед сказал, что они поистощились и мне, возможно, придется распилить пару сосен, до которых у него не дошли руки. Я заверил, что готов помочь, втайне надеясь, что дед выдаст мне бензопилу. Вечером мы позвонили ему снова, но он не поднял трубку. И на следующее утро тоже. Хотя мы просили его поставить телефон у кровати, и он обещал. Ближе к 11 мать набрала полицейский участок Нижнего города. Ей сказали, что пошлют кого-то проверить. По воле судьбы нашла деда именно сестра биата в дом стоит выше по склону холма, чем монастырь Сын-Энтуан. Но сад и дровяной сарай лежат ниже уровня дороги, сразу за крутым поворотом, ведущим к монастырю. Монахиня заметила что-то на снегу. Сперва она подумала, что это забытое кем-то одеяло, но заколебалась, не стоит ли проверить. Они с дедом сто лет уже не разговаривали, сестра Беата старалась держаться от него подальше. Видно, в то утро христианское милосердие все-таки взяло вверх, потому что она повернула назад. Позже полицейские рассказывали, что монахиня ужасно расстроилась. Годами они с дедом жили по соседству, не перебрасываясь ни словом. Дед — единственный обитатель особняка на вершине холма, она — последний из монашек в полуразрушенном, забытом богом монастыре. Причину их ссоры я не знал, да и не интересовался ею, когда был ребенком. Так вышло, и с этим просто следовало считаться. Я был убежден, что их молчание скорее дань привычки, чем настоящая вражда. Но этим летом Кейтлин открыла мне глаза. Оказалось, я как последний дурак, единственный во всей округе, не знал, что между ними произошло. К нашему приезду биата уже обо всем позаботилась. Она собственными руками перетащила деда в мансарду и положила на кровать. Зажгла свечи и предусмотрительно засунула под шкаф и под кровать поглотители запаха. Вызвала сотрудника похоронного бюро и заказала гроб, самый дешевый и простой, но, видно, этого ей показалось достаточно. Мы вошли в комнату прямо в пальто с чемоданами после утомительной дороги поездом с задержками и пересадками. Маленькая монахиня, вся в сером, кивнула нам и удалилась. В этот раз я впервые видел ее вблизи. Это было зимой. В конце апреля мать решила, что хоть дед и умер, но лето мы, как обычно, проведем в особняке на вершине холма. Перспектива сидеть в жару в городе ее ужасала. Вдобавок, она считала, что мы обязаны заботиться о доме, где прошло ее детство. У меня же были другие планы. Мне совершенно не хотелось уединяться с матерью в холмах. Незадолго до этого я вступил в молодежный клуб и прекрасно проводил там время с новыми друзьями. Каникулы с матерью? Нет уж, спасибо. Но мать не оставляла мне выбора. Она сдала нашу квартиру на три месяца, и я был вынужден поехать с ней. Друзья пытались меня утешить и торжественно клялись, что приедут в гости на машине Мумуша. Он старше остальных и уже сдал на права. От меня требовалось лишь организовать угощение. Я не сомневался, что буду изнывать от скуки. Книг с собой я не взял, не люблю читать, а в поезде в знак протеста вытащил колоду карт и стал раскладывать пасьянс на сиденье напротив. Вспоминаю, как мы ехали сюда, и думаю, а не было ли у меня уже тогда какого-то предчувствия? Может, я не хотел ехать, поскольку знал, что за несколько недель вся моя жизнь полетит вверх тормашками? Но нет, настроение у меня было паршиво не из-за дурного предчувствия, а из-за того, что я был уверен, ничего интересного меня не ждет. Дело было не только в скуке. Чем дальше на юг, тем жарче становилось в купе. День едва начался, а солнце уже палило вовсю. Я задернул занавески и приоткрыл окно, Но на каждой станции в вагон входили все новые и новые пассажиры, и пекло сделалось невыносимым. Пасьянс пришлось убрать, чтобы освободить место. От соседа несло потом. Добравшись до дома, мы поставили чемоданы у тыльного входа. «Попить здесь найдется?» — спросил я. «Ничего холодного», — ответила мать, обшаривая многочисленные карманы сумки в поисках ключей. Я пошел в сад. Без деда он всю весну стоял неухоженный и совсем зарос. Его северный склон, ведущий к дороге, покрылся буйной растительностью, и она загораживала проезжую часть. Вид на монастырь заслоняли несколько вытянувшихся сосен. Сад треугольной формы, и если забраться поглубже, в его дальний угол, где скалы образуют нечто вроде естественной смотровой площадки, можно разглядывать Монтурен. Город искрился в обжигающих лучах солнца. Казалось, от красной черепицы крыш поднимается пар. Ближе между городом и холмом, где я стоял, текли ручьи, несущие воды вниз, в реку Сиан. Тут и там их пересекали деревянные мостки. На зиму их разбирают. Хотя в пейзаже было полно следов человеческого присутствия, мне внезапно почудилось, что кроме меня в мире никого не осталось. Лукас позвала мать. Я повернул к дому с черно-серой двускатной крышей и плетистыми розами на стенах. Мать стояла у поленницы и показывала на штабеля дров полуприкрытых кустом полиэтилена. «Видишь? Он уже осенью плохо себя чувствовал», — сказала она. «У него явно не было сил нарубить побольше. Почти все запасы он извел уже к Рождеству, этого не хватило бы и на месяц. Мы зашли в дом и обнаружили засохшие цветы в горшках, пустой холодильник с распахнутой дверцей, подпертый стулом, перекрытый водопровод, Засланные простынями диваны и кресла и взломанный замок с тыльной стороны двери. Кто-то забрался сюда и стащил телевизор. Я ужасно разозлился. Молча взял чемодан и пошел наверх в полной уверенности, что проведу все лето за пасьянцами. Поскольку ставни все это время были закрыты, в доме стояла неожиданная прохлада. На втором этаже было чуть жарче, но все равно лучше, чем на улице. По привычке я направился было в гостевую, Большую комнату в конце коридора, где обычно мы с матерью спали. Но, поравнявшись с дверью дедовой спальни, остановился. Опустил чемоданы на пол и повернул ручку двери. Небольшая комната напоминала пещеру. Все вещи лежали там, где мы их оставили в прошлый раз. После похорон мать сняла с постели все белье до матраса, перестирала и высушила на морозе все одеяла и простыни. На картины, стоявшие у стены она набросила покрывала и задвинула их за шкаф. Пыль с платяного шкафа и комода она тогда вытерла, но за эти месяцы образовался новый слой. На письменном столе лежали с краю два романа, которые дед взял у кого-то почитать. Рядом со столом пылился ротатор, попавший сюда, казалось, из другого века. Сколько я помнил, он служил подставкой для газет и журналов. В скошенном потолке было прорезано слуховое окно, через которое сочился скудный солнечный свет. Пока я стоял там... вымотавшись от таскания чемоданов и еле чувствуя ноги. В памяти неожиданно всплыла картинка из прошлого. Я был совсем еще ребенком. Эта комната всегда запиралась, здесь хранились картины. Однажды я играл в соседской комнате. Вдруг раздался шум. Кто-то взбежал по лестнице, повернул ключ в замке и вошел внутрь. Было слышно, как двигают мебель. Не обуваясь, я вышел в коридор. Дверь спальни была приоткрыта. Я просунул голову в щель и увидел, что дед передвинул письменный стол к слуховому окну, залез на него и напряженно вглядывается в окно. Что такого он мог там увидеть? Заметив меня, дед ужасно расстроился и забормотал какую-то невнятицу. Он так и не объяснил мне, что там делал. А я и не спрашивал. Я даже забыл об этом случае. Но из-за внезапно всплывшего через столько лет воспоминания мне еще больше захотелось обосноваться в этой комнате. Я положил чемодан на узкую кровать, открыл, вытащил из него всю одежду и разложил ее по полупустым шкафам. «Я же не виновата, что телевизор украли», — обиженно сказала мать, поняв, что я не собираюсь ночевать с ней в гостевой.